15. -е. Алексей Нечаев, или как он называл себя Леха, этот насквозь пропитанный матершиной парень, оказался неоценимым помощником. Он вырос в том же дворе, что и Цыбышев, только в дремучей рабочей семье. Частые уличные драки, и ежедневные стычки с отцом развили в нем незаурядные способности кулачного бойца. Служба в армии закрепила их. Он не обладал никакой специальной техникой, но удары его, на вид расхлябанные, не по-боксерски размашистые, были сокрушительны. Одного его присутствия хватало, чтобы Цыбышев смог нанести визит в секте, прикрывающей свою японского происхождения ересь изучением карате. И Леха, не имеющий никакого пояса, кроме любимого солдатского ремня с тяжелой латунной пряжкой, врожденной злобы и булыжников-кулаков, уложил на землю местного учителя, которого Цыбышев добил потом острием. Когда несколько лет назад Леха отвоевал себе первенство в семье, странное психологическое заблуждение овладело им, он вдруг ощутил себя отцом своего родителя и жил погруженный в болезненный туман этой идеи. Его ровесник в сане священника, имеющий право на духовное отцовство, показавшийся Лехе во многом отражением его самоощущения, внезапно обострил эту глубинную боль человека, сознательно впавшего в сиротство и безотцовщину. Лехе, несмотря на силу и злость, самому не хватало родителя. Появление священника Цыбышева словно пробило скорлупу заблуждения — и он, как вылупившийся на свет пролетарский тиранозавр хищный и жестокий, навсегда увидел в Цыбышеве отца. Хоть Леха и не верил в Бога, Цыбышев посвятил его в свой труд, ибо, согласно Евангелию, даже во блуде, пребывающий ближе к Царству Божию, чем фарисей, взбирающийся на вершину закона. Леха, выросший в рабочей семье, не был отравлен воскресшим интеллигентским язычеством, он был атеистом. Новый духовный миропорядок — Теосовского антихриста собирался искоренить как православных, так и тех, кто, не веря ни в каких богов, привык сквернословить и пьянствовать в своих кварталах, тех, кого индуисты презрительно называли шудры и мутхи, вьючные особи труда, отбросы калий юги, надрывающиеся на тяжелой работе, низшие среди людей. Леха стоял не за православие, а за самого себя».